Капитан Машкин даже опешил и пятнами пошел, поскольку он никак не ожидал таких распоряжений от банального мужичка. — Ты чего? — спросил он сдержанно гневливо, так как ему подумалось, а не произошел ли в городе часом переворот. — Оттого, — отвечает сторож, — что видообзорный каланчой теперь владеет господин Кукаревский, Сергей Фомич. Да на каких же основаниях он зажилил нашу видообзорную каланчу? Это покрыто мраком, но факт тот, что пол города у него. Ничего не сказал на это капитан Машкин, только вдруг как-то похудел, или он просто-напросто спал с лица. В тот же день он снесся с градоначальником Гребешковым на тот предмет, что, дескать, как же это так получилось, с какой, дескать, стати половина города оказалась в руках у темного Кукаревского, который дьявол его знает откуда взялся, подозрительным манером нажил себе капитал. Порфир Иванович ему сообщил, что соответствующие бумаги действительно существуют. Но как обстряпалось это дело, сказать затруднительно. Скорее всего, он эти бумаги в беспамятстве подписал. Поскольку капитан Машкин доподлинно знал, что постороннего имущества у градоначальника имелся единственно ахалтыкинский жеребец, подаренный ему пермским губернатором, о н решил, что тот бумаги точно в беспамятстве подписал. После Машкин уже ничему не удивлялся. И когда Кукаревский взял моду разъезжать по городу в лимузине марки «Дьяволо», к о т о р ы й во всей Европе насчитывалось не более 50 экземпляров, но странно смотревшимся на фоне покосившихся непреклонских домушек, почерневших заборов и розовых хрюшек, трущихся столбы, И когда Кукаревский предоставил свой дьявола в к р ы в е д ч е с к и й музей, а сам пересел на живого белого слона и вечерним делом ездил на нем в гости к сумасшедшему Огурцову в Болотную Слободу. Капитан Машкин только тогда по-настоящему удивился, когда стороной узнал, что Кукаревский в недалеком прошлом служил официантом в московской гостинице «Метрополь». Около того времени, что Кукаревский пересел на белого слона, в городе объявилась банда Васьки Круглова по кличке Шершень, в которой, кроме него, состояли два брата-людоеда, один бывший милиционер, обиженный по службе, и преснопамятный зеленый змей, уже с год как принявший облик специалиста по ремонту бытовой техники и горячего сторонника идей лучезарного четверга. Васька Шершень обменял в гарнизоне фамильное обручальное кольцо на два автомата Калашникова, и разбил карту города на квадраты при помощи обыкновенной школьной линейки и карандаша. Принялся методически грабить непреклонцев, благо у них залежалось кое-какое сомнительное добро. Непреклонцы как завидят, что Васька Шершень вышел на промысел, так сразу разбирались по подвалам да по г р е б а м оставляя свое имущество нараспыл, а после заставали жилища совершенно голыми, хлопали себя п о л я ш к а м смеялись горьким смехом и восклицали. Вот уж действительно, точно Мамай прошел. Неудивительно, что Васька Шершень приобрел среди непреклонцев в своем роде авторитет, так как он выказал непривычную методичность, хватку, твердость характера, но главное, он зато полюбился землякам, что твердо знал, чего именно он хотел. Между тем Васька Шершень ничего определенного не хотел, а просто-напросто у него руки были приделаны к туловищу, что называется, на соплях. И в то же время он страстно желал продемонстрировать согражданам, что и Васька Шершень не лыком шит. Кроме того, по умеренным расценкам он резал тещ, паралитиков и свиней. Градоначальник Гребешков словно не замечал безобразной деятельности Васьки Шершня, так как он отлично понимал, что все равно ему с бандой не совладать, и разбойник безнаказанно гнул свое. Другое дело зеленый змей. Этот довольно скоро порвал с уголовщиной, разочаровавшись в результате насилия и грабежа. Все зеркальце да бусы, что действительно за корысть, вышел из банды, дважды избежал смерти от пластиковой взрывчатки благодаря своей метафизической сущности и основал собственное дело, которое впоследствии принесло ему огромные барыши. Именно. Он принялся за старое, гнал самогон, нарочно добавляя в б р а ж к у настой тополиного семени, вызывавший жесточайшую аллергию, и одновременно наладил производство лекарства, которое как рукой снимало удушье, отечность и легкую хромоту. Непреклонцы по простоте душевной охотно потребляли и то, и это, и в результате обеспечили зеленому з м е ю огромные барыши, Сколотив капитал, он до того осмелел, что в один прекрасный день ударился о з е м ь и принял свое классическое обличье. Непреклонцы, даром, что они в массе своей совершенно осатанели от приема отравленного самогона и противоаллергического препарата, ужаснулись такого вида и отказались его продукцию потреблять. «Мужики, вы чего?» — говорил им зеленый змей. «Ведь я же свой, я же и горой стою за идеей лучезарного четверга». чтобы, значит, прочный паёк и семь выходных в неделю.